и потому его величество король, не желая лишать любимую сестру невинных развлечений, терпит его присутствие в городе и даже разрешает ему входить во дворец, когда ему вздумается. Трисмегист не злоупотребляет этим и в нашей стране занимается своим так называемым искусством только в присутствии ее высочества. Ему покровительствует и за него ручается господин Головкин,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 Сохранят это в тайне, да, да, да. Прекрасные философские ужины Фридриха померкнут перед блеском и веселостью нашего. Сели за стол, и Парпарина увидела принцессу в совершенно новом свете.